Глава 35. Артистка. Звонок в дверь прозвучал, когда город уже проснулся. Вадим ерзал, чмокал губами, жмурился, но никак не мог разлепить глаза. Я стала тормошить его. Наконец он уставился на меня мутным, ничего не понимающим взглядом. «Катя?» «Задолбал ты со своей Катей!» – выкрикнула я в сердцах. «Затащил вчера к себе домой, а всю ночь звал Катей! Или не узнаешь меня?» Вадим приблизил свое лицо ко мне, от него пахнуло перегаром и меня едва не стошнило. «Опять ты?» – протянул он разочарованно. В двери снова позвонили. «Иди, открой», – попросила я. Но Вадим уронил голову на подушку и закрыл глаза. Я накинула на себя халат, который нашла в шкафу, и направилась в прихожую. Похожий на колобка мужчина снарядом ворвался в дом, наполнив квартиру визгом. Следом, лишь сдвинув меня в сторону, влетели двое мордоворотов и какой-то очкарик. «Папа — Папа! — проскулил Вадим из спальни. Послышался грохот упавшего на пол тела и звуки ударов. — Вот тебе и государственный служащий, — прошептала я и поежилась, — слуга народа. — Да что ж это такое? — выл Вадим. Он до сих пор не мог понять, что происходит. Возможно, воспаленное сознание не воспринимало реальности. он по-прежнему считал, что спит. — Вставай! Потребовал кто-то из свиты. «Папа!» — снова завел старую пластинку Вадим. Какую я тебе папа!» — заревел чиновник. «Ну все!» — произнес кто-то, и снова послышался звук удара и вскрик. После этого охранники чиновника выволокли Вадима из спальни и втащили в комнату, откуда некоторое время доносилась возня, прерываемая воплями Вадима и звуками ударов. Когда наступила тишина, я переборола страх и направилась в комнату. Чиновник был пунцовый от ярости и тряс разбитыми руками. Вадим уже сидел в кресле. Неожиданно я вспомнила, что говорил Никита. А именно мне предстояло сыграть роль любящей женщины. «Зачем вы его бьете?» — крикнула я и топнула ногой. «Пошла вон!» — цикнул на меня чиновник. «Я в своем доме, и поэтому не надо мне указывать!» — сказала я как можно громче, но получилось пропищала. — Константин Геннадьевич, — мямлил Вадим, держа руки на уровне ушей. — Ты мне вот что скажи. Чиновник схватил Вадима за ухо и дернул. Тот едва приподнялся с кресла, как на его плечи тут же легли ладони стоявших по бокам бордоворотов. — Ты скажи, — повторил Константин Геннадьевич, — я похож на лоха? — Да что вы такое говорите, — Вадим округлил заплывшие глазки. — — Тогда объясни, — потребовала банкира и выпрямил в моем направлении руку. — Кто это? К — Ка... ну... как? Вадим вытаращился на меня, словно на инопланетянина. Было видно, бедняжка не может понять, где кончился сон и началась белая горячка. Он тряхнул головой и зажмурился. — Так, Константин Геннадьевич вдруг принял деловой вид и зашагал из угла в угол комнаты. Деньги, которые взял на развитие бизнеса, ты мне вернешь сегодня. — Но... Дочь я уже забрал, продолжал перечислять Константин Геннадьевич и неожиданно встал. Как ты мне рассказывал, свою похотливую суку в тайгу вертолетом отправил с коробком спичек? Мм. Чиновник обернулся и приказал тощему очкарику, стоявшему все это время у дверей. Предупреди Павла, пусть готовит вертолет. Для каких целей? осведомился очкарик. После того, как мой несостоявшийся родственник рассчитается с долгом, я притворю его фантазии в жизнь. «Можно, я оденусь?» — попросила я, вдруг испугавшись, что и меня теперь, как соучастницу обмана, могут отправить за компанию с моим бывшим. «Про актрису забыли!» — воскликнул Константин Геннадьевич с гамлетовским пафосом. «Почему это я актриса?» — пропищала я. «Не один раз я смотрел запись того, как ты якобы из Кондрашовки обращаешься к мужу за тем, чтобы он подтвердил, что ты — это именно ты!» Чиновник расхохотался. Я даже предлагал тебя вернуть и поселить где-нибудь в спальном районе, — выдавил он сквозь слезы. — Так вот оно что! — я вскипела. Этот слезняк еще и хвастал тем, что отправил беззащитную и неприспособленную к жизни женщину к хищникам? — Артистка, — констатировал очкарик. — Говори, — согласился с ним Константин Геннадьевич и перевел взгляд на Вадима. — Тебе жизнь в глуши скрасит твоя вторая половинка. — Пятница! — хохотнул Громила с каменным лицом. Я ужаснулась. Между тем Вадим переводил непонимающий взгляд с меня на чиновника и обратно. — Что? — Константин Геннадьевич брезгливо скривился. — Без ста граммов голова не соображает. Вадим облизал губы и прохрипел. — Там, в баре. Банкир оглянулся на очкарика и приказал. — Плесни ему, а то мрет еще не рассчитавшись. На Вадима было страшно смотреть. Его трясло, а цвет кожи то и дело менялся. Он сначала становился красным, потом бледнел, а сейчас и вовсе сидел зеленый. Чуть дочь за алкоголика замуж не вытал, — произнес чиновник, брезгливо наблюдая, как Вадим пьет из бокала бурую жидкость. Пользуясь тем, что про меня снова забыли, я стала пятиться задом.